вростодушно и бестыдно распускается пышным махровым цветком. Автор большой любитель таких чудесных махровых цветков. Итак, хватаю эту историю за самый хвост. 4 года тому назад мне пришлось прожить целую неделю в квартире Новоковича. Того самого, который однажды зимой уверил всех, что может проплыть в воде 6 вёрст.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 Напялили на мальберт пиджак и брюки Новаковича, набили это сооружение тряпками, увенчали маской, изображавшей страшную святочную ухарю, и крадучись ушли, оставив дверь полуоткрытой. По уходе нашим было так. Первой вошла в комнату сестра Новаковича. Увидев страшное существо, стоявшее перед ней на растопыренных ногах, нахально откинувшись назад, она с пронзительным криком отпрянула.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 Четвёртым и пятым пришли мы с Новоковичем. В зависимости от темперамента и общественного положения мы были названы весёлыми баринами, выдумщиками, вечно придумывающими что-нибудь этак и наконец идиотами. Графин мы компенсировали весёлым ужином, в котором участвовали несколько графинов, и тем вся история окончилась. Впрочем, что я такое говорю? Окончилась. Она только началась.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 На шум вбегает горничная, а у неё в руках, можете представить, дорогой фарфоровый кувшин. Увидела лежащую хозяйку, увидела кровь, увидела этого неподвижного страшного дядю, бросила дорогой фарфоровый кувшин на пол, да вон из комнаты. Выбежила на переднюю лестницу, а по лестнице как раз швейцар поднимается с телеграммой в руках. Бросается она на швейцара, сбивает его с ног и катятся они вниз по лестнице.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 Сестра со мной потом 2 месяца не разговаривала. Почему 2 месяца? Вы же говорите, что это произошло всего 3 недели тому назад. Ну да. А что ж такое? Уже 3 недели не разговаривает? Да я думаю, ещё недель 5 не будет разговаривать. Вот вам и 2 месяца. Ах, так. Да, бывает странные странные истории. Я же вам говорю. А вы им там какой-то анекдот о купце рассказываете. Прошёл год. Однажды большая компания собралась ехать на Иматру. Были и мы с Новоаковичем. Когда ехали в вагоне, то расселись так, что я сидел через две скамейки от Новоаковича. Видеть я его не видел, но голос слышал. Новоакович говорил: "Я нахожу вашу историю с привидением Канокрада банальной. Вот со мной однажды случилась история, так истории именно". Взял я однажды как-то в прошлом году Дися да рудил у себя в комнате чуть чела разбойником из мальберта пиджака, брюк и ботинок. Привязал к руке нож, большой такой острый, и сам ушёл. Заходит зачем-то в комнату сестра, видит эту ужасную фигуру, бросается вместо дверей в бельевой шкаф, трах. Дверка в дребезги, сестра в дребезги. Просается она к окну, трах. Распахнула на него до да подоконника прыг. А окно-то в четвёртом этаже. После этого вбегает горничная, а в руках у неё на подносе дорогой фарфоровый сервиз ещё екатерининских времён, от деда остался. Ему теперь и цены нет. Сервис, конечно, в дребезги, горничная тоже вылетает на лестницу, падает на швейцара, который с околоточным и двумя городовыми поднимался по лестнице кому-то повестку вручать. И вся эта компания, можете себе вообразить, летит как это ки буль денеш с лестницы вниз. Крик, визг, стоны.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 Сестра потом от нервной горячки померла. Пристово в Батуми перевели. А как же вы говорите, чтобы мы сестру спросили, а потом сообщаете, что она умерла? Ну да. Что ж такое? Она и умерла, а зато другая сестра есть, которая при этом была и всё видела. Где же она теперь? Она в 8-й Палатинский за члена судебной палаты замуж вышла. С минуту помолчали. Дас. История с географией. Недавно, войдя в гостиную Чмутовых, я увидел возбуждённого Новаковича, окружённого целым цветником дам. Полицеймейстер во главе наряда полиции подходит к дверям, кричит: "Сдашься ты или нет? Не сдамся, сдашься! Не сдамся, пли, ребята! 50 пуль, как одна в Требизьге. Сдаёшься? Не сдамся, пли! Зови пожарную дружину, разбивай крышу, мы его сверху возьмём!"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 Это что за мистификация, кричит. Да я вас за это в тюрьме сгною, шкуру спущу. Что? отвечаю я. Попробуй, старое колоша. Чтос? выхватывает чашку ко мне. Ну я не стерпел, развернулся. Потом 4 года в крепости пришлось. Почему же 4? Ведь это было года 3 назад. А, ну да, что ж такое, 3 года и было, под манифест попал. Ну да,